взяли». «Послушайте, Сэдди», — сказал я, — «мы ведь старые приятели, не надо дядю обманывать. Я не сразу бегу в газету, если что-нибудь узнаю, а я знаю, что кандидатом Вилли сделали не ораторские таланты». «Правда, он ужасен?» «Я знаю, что это подстроено», — сказал я. «Все знают, кроме Вилли». «Пожалуй», — признала она. «Так когда же вы скажете своим мальчикам в городе, что они бросают деньги на вечер? Что Вилли не отнял бы ни единого голоса, даже у Эйба Линкольна в колыбели конфедерации?» «Надо было давно это сделать», — сказала она. «Когда же вы соберетесь?» — спросил я. «Да нет», — сказала она. «Я им говорила с самого начала, но они не желают слушать Сэдди, болваны» и, выпитив круглую красную блестящую нижнюю губу, она вдруг извергла облако табачного дыма. «Почему вы сейчас им не скажете, что это пустой номер, и не избавите беднягу от мучений? Пусть тратят свои вонючие деньги!» — раздраженно сказала она и мотнула головой, словно дым ел ей глаза. «Жалко еще, что малой стратили». Жалко, что этот недотёпа не догадался содрать с них как следует за то, что пошёл на экзекуцию. Теперь он ничего не получит, кроме бесплатной поездки. Ну и на здоровье. Вот уж правда, блаженное неведенье. Подошла официантка с чашкой кофе. Сэдди, наверное, заказала её перед тем, как подсесть ко мне. Она отхлебнула кофе и глубоко затянулась. — Знаете... — сказала она, яростно раздавив окурок в чашке и глядя на него, а не на меня. — Знаете, даже если ему скажут, даже если он поймет, что остался в дураках, он все равно не перестанет. — Да, — докончил я, — произносить речи. — Господи, какой бред, — сказала она. — Да, все равно не перестанет, — сказала она. — Да, дубина, — сказала Сэдди. Мы вернулись в гостиницу и не видели Сэдди до самого Аптона, только раз или два мимоходом. Дела у Вилли за это время не поправились. Я уехал в город примерно на неделю, бросив кандидата на произвол судьбы. Потом я услышал новости. Накануне митинга с угощением я сел в Аптонский поезд. Аптон расположен на западе штата. Это столица захолустья, чьи жители должны были выскочить из зарослей на запах предвыборного поросенка. Чуть к северу от него есть небольшие залежи угля. Там в лачугах компании живут шахтеры и молятся о полном рабочем дня. Подходящее место для митингов с угощением. Сбор тут обеспечен. Эти люди из лачуг живут так, что готовы пробежать 15 миль за кусочком свежатины если у них хватит сил, а мясо дают бесплатно. Пыхтя и зевая, дергаясь и теряя ход, пригородный поезд тащился среди хлопковых полей. Мы въезжали на запасные пути, стояли полчаса, чего-то ждали, и осмотрел на сходящийся к разогретому горизонту еды хлопчатника, среди которых торчало черное пнище. К концу дня Дорога пошла по вырубкам, заросшим полынью, поезд останавливался у желтой, похожей на ящик станции, вокруг теснились некрашенные домишки, вдалеке в конце улицы был виден центр города, потом поезд трогался, и мимо проплывали задние дворы, огороженные проволокой или тесом, словно для того, чтобы отогнать пустоту полынной бугристой страны, которая подползала, разевая пасть. На эти домишки. Дома выглядели ненужными, хлипкими, случайно сюда заброшенными. И, казалось, их вот-вот покинут. На веревках сохнет белье, но люди уйдут и бросят его. У них не будет времени сорвать белье с веревок. Скоро стемнеет, им лучше поторопиться. Но поезд уходит. И в задней двери одного из домов появляется женщина, Фигура женщины, потому что лица не видно, в руках у нее сковорода, она выплескивает воду, и вода сверкает серебряными лоскутами. Женщина возвращается в дом. К тому, что в доме. Пол его тонок на голой земле, стены и крыша слабы перед напором пространства, но вы не видите сквозь них той тайны, которой ушла женщина. Поезд уходит прочь все быстрее. А женщина уже внутри, там, где она хочет остаться. Там она и останется. И тогда вам кажется, что это вы бежите, бросив все, и должны бежать поскорее, куда бежите, потому что скоро стемнеет. Теперь поезд идет быстро, на ему трудно преодолеть упрямую перенасыщенную вязкость воздуха, как если бы уголь пытался плыть в сиропе, а может... Ему трудно осилить неумолимо растущий магнетизм Земли,